Андрей стоял в стороне возле лошадей. Два подростка, почти воины, взяли лошадей и повели их в кусты. Андрей почувствовал, как беззвучной тенью опускается катер. Катер улегся на траву за его спиной. Оттуда вышел штурман. «У вас все в порядке?» — спросил он. «Все в порядке», — сказал Андрей. «Надо было что-то сделать». Белогорочка смотрела на него. Рядом стоял и ее отец, и другие люди стаи. Они смотрели на катер и на Андрея. «Мы вернемся», — сказал Андрей. белогорочка перевела его слова отцу. «Полетели», — сказал Андрей. Он заставил себя пойти к катеру. «Что делать Белогурочке в городе? Ее место здесь. Рыбу тоже нельзя вытаскивать из воды, даже если можешь подарить ей отдельный дом на суше». Андрей оглянулся, помахал Белогорочке рукой, как перед короткой разлукой. Белогорочка сделала шаг к нему и крикнула. «Андрей!» «До свидания!» — сказал Андрей. И забрался в катер. Штурман закрыл люк. «Грустно расставаться с друзьями?» — спросил он. «Мне Жан рассказывал, что она объявила тебя своим мужем. Смешно!» «Смешно!» — согласился Андрей, глядя в иллюминатор. Те, кто остался снаружи, были отрезаны непоправимо и навсегда, как в кино. Кусты смыкались вокруг кучки шатров. Катер прижался к земле, прежде чем ринуться в небо. Белогурочка побежала к катеру, но он взмыл вверх, и фигурка ее с поднятой рукой стала быстро уменьшаться. А вокруг расстилалась бесконечная степь, которая подстерегает Белогурочку, которая ждет ее смерти и жаждет ее крови и завтра Белогорочка пойдет на охоту или столкнется с воинами чужой стаи. И он, Андрей, будет завтра мысленно ехать рядом с Белогорочкой и ждать, когда разойдутся кусты, и на нее прыгнется близубый тигр или поднимет дубину мрачный пятикантроп. И он не будет знать, вернулась ли Белогорочка к своему шатру. Не зная, он послезавтра снова мысленно выйдет образ ящера, прыгающего на нее из кустов, будет тягостной реальностью, отделяющей Андрея от всех остальных людей. «Обратно», — сказал он сухо штурману. «Ты что?» — удивился тот. «Что-нибудь забыл?» «Обратно», — повторил Андрей. Катер падал с неба к становищу. Андрей видел сквозь иллюминатор, что все люди становища уже разошлись по шатрам. Здесь быстро забываются события и трагедии. Только Белогурочка стояла на поляне и смотрела вверх. Белогурочка не двинулась с места, пока катер опускался. Потом, увидев в люке Андрея и все угадав по его лицу, она пошла к нему, сначала очень медленно, словно с трудом, потом отбросила в сторону копье и побежала. Сама, как будто не впервые, она вошла в катер, села в кресло. Она была спокойна, потому что рядом сидел ее мужчина. Но потом, когда катер поднялся, Белогурочка оробела, отыскала пальцы Андрея и больно сжала их. И не отпускала до самого корабля. Конец книги. Апрель 1988 года. Звукорежиссер Вячеслав Татауров читала Марина Панфилова.